Отец де Гриньи, который находился в потайной комнате рядом с комнатой господина Горди, внимательно смотрел и слушал, время от времени делясь своими наблюдениями с Роденом. Вот чего я боялся. Габриэль может вывести господина Горди из апатии и вернуть его к деятельной жизни. Этого я не боюсь. А. Господин Горди может забыться на минуту если он попытается встать на ноги, то увидит, что они у него <смех> переломаны ага. чего же боится ваше преподобие? Медленности архиепископа Да на что же вы надеетесь? Тише! Роден прервал отца до Гриньи, который немедленно замолчал Господин Горди размышлял о словах Габриэля, и потому в комнате воцарилась тишина В это время Агриколь машинально устремил взгляд на мрачные изречения, развешанные по стенам комнаты. «Ошибается тот, кто ищет чего-либо, кроме страдания. Жизнь смертных полна несчастья и представляет собой крест. Неси свой крест, бичуй свое тело, презирай сам себя и ищи презрение других». Почти это, и ты поймешь, как они довели его до такого состояния. Это бессовестно, ужасно. Это просто нравственное убийство. Вы очень молоды, друг мой. Вы были всегда счастливы, не испытали разочарований. Вам могут показаться ложными эти изречения, но, увы, для меня, да и для большинства людей, они более чем справедливы. Все на этом свете лен, горе, страдание, потому что человек рождается, чтобы страдать. Не правда ли, господин Аббат?